Тот день в военкомате выдался особенно веселый. Уныние и тоска развеялись явлением народу еще одного занятного персонажа. В дверях возник и встал на пороге небольшого ростика, в фуражке, по случаю ветра на улице, зацепленный узким ремешком за узенький же подбородок, человек со впалыми щеками, впалой грудью, и вроде бы вовсе без тела, но с длинными руками и круглым ноздрястым носом. Поверх обмундирования на нем было надето демисезонное пальто, в кармане которого торчала бутылка, заткнутая бумажной пробкой. Он ее бутылку придерживал рукой, чтобы не вылилось. Пошатавшись возле дверей, пришелец вдруг пронзительно, каким-то все еще находящимся в переходе, не переломившимся еще, парнишщим голосом прокричал. Весна пришла, победа наступила, и всем народам радость принесла. Певец победоносно озрел публику, которая уже привыкла в военкоматном сидении и на боевом пути к выступлениям разных певцов, посказителей, поэтов, фокусников, кликуш и всяких разных придурков. Особого восторга народ не выразил, но бутылкой кое-кто заинтересовался. Мужичок-парничок набрал в грудь воздуху и провозгласил истошным голосом «Здрасте, товарищи, победители ненавистного врага!» «Здорово ночевал!» — в разброс откликнулись от порога и из залы. «Бодрости не слышу! Здрасте, товарищи!» «Сбавь нату, а то обсеришься!» — посоветовали ему. к ты отсели, командир!» — заворчал Ваня Шангин. «Двери притвори, не лето! Холодом ташет по ногам! Закурить давай!» «Есть притворить дверь!» Мужичок потянул на себя дверь и пошел по спирали человеческого круга, толкая в народ сухонькую, но довольно крепкую и цепкую руку, церемонно представляясь. Спицин, Федя! Спицин, Федор!» И когда пожал те руки, которые мог достать, окинул зал взглядом. «За горам! За горам! За горам!» Ты скурить давай. Это можно, это сейчас. И Ване Шенгину выпить поднеси, всем не хватит. Он тут оборону в одиночку держит. Врага сейчас ток смял. Ваня подвинулся, Федя сел подле него и протянул бутылку. Тот, вышатывая пробку клыком, не то спросил, не то утвердил. Пехота! Федя охотно приложил к фуражке руку, снова звонок, будто пионер выкрикнул. — Старшина отдельного саперного батальона Федор Фыч в — Ха-ха! — Братан! — раздалось встречно, и с лестницы кубрим покатился усатый грубиян-сапер и чуть не свалил Ваню Шенгина, страшно испугавшегося за бутылку, груди будто младенца святого. Он ее придавил. Сапер-грубиян отпил из бутылки первый и, передавая ее Ване Шенгину, рявкнул на Федю. — Чего орешь? Тот контора, военкомат, не кухня. Бутылка быстро опустел. Круглый, вместительный, на кастрюлю похожий предмет, сделанный из алюминиевого поршня, именуемого палт-сигаром, с тоже мигом опражнился. Федя влился в дружную, уже не военную, новую еще и не гражданскую семью, объяснив, что домой ему идти нельзя. Все, что было привезено с собой — Большая семья Спицыных пропила и приела. Ему, как нам, пора за ум браться, вступать на работу, добывать деньги пропитание. Обжившись на гражданке сил, ума, самостоятельности накопивши, он женится, поскольку у него есть невеста. Она дождалась его в полной сохранности, он ее уж попробовал и с точностью в этом удостоверился. он Федит. Хотел сходу, слету, и чтоб не жениться, но отец его, спицын, Феофан Парамонович, понимающий жизнь по-старорежимному, поскольку всю ее смолетство отбухал на доменной канале, жениться заставляет, но сперва, говорит, определись в жизни, обоснуйся, штаны заведи и угол, и тогда уж женись. Федю заставили в подробностях обрисовать, как, когда, где и каким образом он проверял свою невесту, и понравилось ли ему это дело. — Лучше занять, пожалуй, что на белом свете и нету. Оно не может не понравиться, — утверждал Федя. Народ дальше тему ведет. Есть ли условия и возможность, чтоб заниматься любимым делом? — Да итья гуляют с сентября, задел уж ей, дури! — Федя обвел зал горестным взглядом. — Расшепендрилась! Отец узнает, что я девку скрочил, голову мне оторвет, как колесо с лесопеда сымит. Хотел был заплакать Феде, но усатый братан похлопал его по спине, притянул к себе. Очень удобная оказалась подставка, плечо товарища на войне. Федя сморился, отквасил губу и доверчиво уснул. — О, уездился! — Зависливо вздохнул усатый сапер. Ваня Шангин распорядился. — Этого громилу без очереди. Особые обстоятельства. Федя Спицын, к изумлению своему, в тот же день получил документы. Будучи человеком, хоть еще не проспавшимся, но совестливым, спускаясь по лестнице с зажатыми в горсть бумагами, виноват твердил. — такого не понимаю? Почему мне льгота? Я, товарища, не виноват. — Иди давай, иди, пока бумаги не отняли, — посоветовал братан и хряпнул Федю по спине так, что тот зашатался. — А, свадьбу созови! Не свое, так дочери, — пропел Ваня Шенгин. — У меня парень будет, — увильнул Федя. И ведь как в воду глядел. — Ни один парень, пятеро парней у Феди Спицына родится. — И какую жизнь проживет Федя, не пересказать. Но где-нибудь, когда-нибудь к месту, я к Феде еще вернусь. Полюбив его с военкомата, братва в городе помнила этого шебутного мужичонку. Но на Феде Спицыне всякое веселье в военкомате и завершилось. Народу не убывало, народу прибывало. Зима входила в силу. У многих мужиков были семьи, голодуха поджимала. Ждать мы больше не могли. Затребовали для объяснений начальника районкомата. На площадку лестницы вышел при орденах в два ряда. Перетянутый ремнем в тонкой талии, с желтым от табаку и недосыпав лицом, подполковник Ашватов. Все фамилии и имена я сохраню до доподлинности. Уж понравится это кому или не понравится, но иначе поступать не дает мне память. У подполковника, затем уж полковника Ашватова на свете было семеро детей. Сейчас, наверное, много внуков и правнуков у него. Сам он прожил тоже непростую послевоенную жизнь. Довольно еще не старый мужчина был демобилизован в звании полковника, работал порторгом кирпичного завода в поселке Ляды, Пермской же области, там или в Саратовской области, куда переехала его семья, он и похоронен. Ледовское кладбище попало под затопление, Камским водохранилищем, прах полковника перенесен или нет, не знаю. «Здравствуйте, товарищи!» устало сказал Раевым ком сверху, — я знаю обо всем и все понимаю. Принимаются меры, чтобы хоть временно, до получения документов, занять вас и обеспечить карточками. Кто-то где-то там наверху, в небесах, услышал слова подполковника Ашватова. Наши ли солдатские молитвы до Бога дошли? На Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мои военкоматовские сидельцы были мобилизованы на снег-борьбу. На станции нам ежедневно выдавали талоны на хлеб, еще по десятке денег, и тут же в ларьке их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по несколько метров синенькой дешевенькой материи, из которой жена моя тут же шила себе первую гражданскую обновку, коротенький халатик, кокетливо отделав его по бортам бордовой трепицы. Наверное, трепица была из тех... Ворохов, которые собирали женщины и дети этой семьи, сшивали их вместе и стежили одеяло из клиншков. Ох уж эти лоскутные одеяла! Мы с женой еще вспомним о них и попробуем спасаться ими. Пока мы боролись со снегом и давали возможность работать перегруженному железнодорожному транспорту, нам и документы приготовили, и все утряслось и установилось все, что обродило и не знало, куда приткнуться, более или менее успокоилось. Вчерашние вояки разбрелись по своим углам и производству. Само собой, снег-борьба еще более объединила бывших вояк, и я, в общем-то, знал в лицо едва ли не все население шестидесятитысячного городка, да и служба моя первая гражданская шибко содействовала познанию населения и объединению с ним. На снег-борьбе мы не только убирали и отвозили на платформах снег с путей, но попутно долбили и скребли перон, закатывали в вагонные депо порожняк на ремонт, случалось что-то и разгружали. Железнодорожное начальство торопилось использовать момент, урвать от нас как можно больше пользы. Мы всякую работу делали в охоту, с азартом, хотя шибко стыли на ветру. и Некоторые даже поморозились в легком-то дембильном, как его сейчас зовут, обмундировании. Однажды совместно с вокзальными бобенками тюкали мы на перроне до мраморной звонкости утрамбованный снег, сгребали его в кучи и на погаузной грузовой тележке свозили в ближний тупик, там сбрасывали на кособок сникшую двухосную платформу. И прилепись же мне в пару говорливое бобенко. Я орудую кайлома на лопаты и лопочет, измолчалась без мужика. За пероном возле будки техосмотра вагонов кучу мы разбивали, насквозь прошитую желтыми струями мочи, не сыскавших уборную пассажиров. Ну, а станционные мужики ту кучу не обходили, Ленин у нее все, что не по Крушил я ту кучу, крушил, выдохся. Бабенка взяла у меня кайло и давай по-мужицки, ахая, продолжать долбиную работу. Она и в это время без безумно трещала. Я уже знал нехитвую историю ее семьи. Мужик погиб, детей у нее двое, хлеба и дров не хватает, подалась на железную дорогу перронным контролером и уборщицей одновременно, потому что здесь выписывают уголь, форму выдать, сулятся, и когда водогрейка Кайенова помрет или на отдых уйдет, она выпросится работать туда, там чисто, тепло и спокойно. На водогрейке то висит. Фанеркой на ней написано, в вход воспрещен, это чтоб враг-диверсант какой не проник, воду в кубе не отравил, псажиров не сгубил. Повествует бабенка про свое житье-бытье, мечты свои высказывает, да кайлом тюкает. Я подгребаю совковой лопатой комья, жарк мне сделался, шиней расстегнул, распахнулся, и бабенка острым кайлом как завезет. Да не по мне, по мне бладно залечился бы привычно. Она нанесла удар более страшный. Она херакнула, точнее, пшенели мои Я замерла, вот в проличе. И я замер. лежу как ветер треплет аккуратным углом почти до пояса и до спога, сраженную мою шинель. Жизнь действительно, беспрестанное учение и опыт. Именно тогда от знающих людей. Известно мне станет, что настоящее сукно всегда рвется углом. Моя шинель была из сукна настоящего, Канадского они не халтурили. Хорошие они, вдать, люди, производство у них хорошо налажено. Сколько мы с бабенкой стояли среди русской зимы на Урале зимой 46 шестого года, оправляясь от тяжелого удара, нанесенного в мирное время стыла, я не знаю. Мужественная, все беды пережившая русская женщина первая опамятовалась. — Ах ты! Тудыть, твою мать! — сказала она. — Ну, где тонк там рвется? Она ползла вокруг меня на коленях, скрепляла рану на шинели, откуда-то из-под телогрейки добываемыми булавками, и то материла себя, то стонала, один раз даже по башке своей долбанула, и еще б долбанула, да я руку ее придержал. Почти тридцать лет спустя... Сын мой, отслужив в армии, будет возвращаться из-за границы. И весело расскажет, как, едучи по Польше, они все обмундирование, даже и шинели, и повыбрасывали из вагона крестьянам. Так они и эти военные манатки обрыдли за два года. Тогда, в сорок шестом, израсходовав все булавки, проклятия и слова, забитые нуждой и горем, молодая еще, но... Уже выглядевший лет на сорок, синегубые, синеглазые бобенка и передо мной, руки по швам, прости, парень, и любей. Я похлопал, его по плечу. И чего сказал? И чего? И мы стали продолжать совместную работу. Вечером моя молодая жена аккуратно, частой строчкой зашила рану на шинели, угол который был в метр не менее величиной. И чтобы нитки не берели на шве, она их чем-то помазала, гребенкой расчесала ворс сукна, тогда еще не выношенного, шов сделался почти незаметным. Семен Агафонович, помнится, все ворчал в бороду. — Эк, дикуются над парнем, эк, пластают. Нет, чтобы поглядеть. Сам в корне Кривошоков, это, конечно, был. А Анька, его дочь, видать, в него удалась. Затем, бывал не доглядит к... Без ног ему под вагоном валяться! На другое утро Анна, придерживая подол, отворачиваясь от ветра, прибегла с перрона на дальние пути, что над самой рекой часовой, где мы работали в тот день. Она увидела меня издли, замахала рукой, споткнулась, побежала, еще не отпыхавшись, принялась оглядывать меня вблизи, и сзади, задирала на мне шинель, будто юбку на девке. И восторженно трещал Глика, Глика, как новенькой как новенькая! Мастерица в жон тебе попалась, мастерица! Ну да не, краеды известный что о тебе в учебе и что тебе в работе? Я со средней скалерии в одном классе, в двадцать пятой школе учился. Куды там? Отличниц, а твоя? Твоя-то махонькая, и как только ты ее не задавишь! Копна мышь не давит, зато мышь всю копну источит. И, заметив, что я прекратил ударную работу, на нее вопросительно уставился. а она затрещала о другом. — А я тебе работу нашла. Хорошую, в тепле. Дежурный по вокзалу требуется. А ты, железнодорожник, все правил знаешь. Да и что там знать впихивать Впихивай пассажиров в вагоны, чтоб ехали вся недолга. Я уж с начальницей вокзала насчет тебя разговаривала. Сука она, конечно, отпетая, но человек чуткой. Так я сделался дежурным по вокзалу станции Чусовской. Но на службе той проработал недолго. Очень дерганная работа оказалась, суетная, бестолковая. Чусовской железнодорожный узел сложный сам по себе. Он перекрестный. Одно направление идет от него в Пермь, другое на Соликамск. Третье через гору Благодать на Нижний Тагил, Свердловской дороги, Четвертое Байкальское в Татарию, дождь присосков и ответвлений до полна, крудникам в шахты, к леспромхозам с их лагерными поселками. Сама станция притиснута горами к реке Чусовой. Три депо на ее территории: вагонное, паровозное и знаменитые электровозная, одно из первых в СССР. Здесь первым в стране начал водить двумя электровозами с плотком железнодорожные составы сверсту длиной Игнатий Лукич Чурин. Вятский, когда-то крестьянин и, как казалось, мой дальний родственник. Сделался Игнатий Лукич депутатом Верховного Совета, героем соцтруда, членом Комитета защиты мира, членом Бюро горкома и еще многим членом. Он, в конце концов, только уж тем и занимался, что заседал, в президиумах красовался, по странным разным ездил, интервью давал, состав уж редко водил, в основном показательный, работать ему сделался некогда. Станция была или мне казалось ямой, в которую не раз валились составы, горящие электровозы, парящие, краул, кричащие паровозы. Мне-то они были как ныне говорят, до да, лампочки, но в яму ту сваливалась такая масса разноликого туда и сюда едущего народу, что совладать с ним, управлять им или как у нас принято выражаться, обслуживать его было невозможно. Давки, драки, указ Сидение испонье по неделям на полу, на скамьях, под скамьями детей, стариков, инвалидов, цыган, сражений при посадке, срывание стоп-кранов при отправлении поездов, как правило, с задержками, ругань на планерках, проработки по селектору из управления дороги, остеревенение фронтовиков, не раз бравших меня за грудки, замахивавшихся костылями и всем, что в руках окажется. Только то, что на работу я ходил в гимнастерке и нарочно цеплял солдатскую медаль, да еще подбитый мой глаз спасал меня от побоев или от растерзания озверелой толпой. Но были счастливые, памятные мне до сих пор часы ночных дежурств, когда отправится вечерние поезда пассажирский, до утренних еще далеко. Пассажиры, точнее сказать, воины боевого войска, словно после Куликовской битвы, пав на поле брани кто, как, кто, где, храпели, стенали и бредили, набирая сил к предстоящим на рассвете сражениям, и я шел к Анне водогрейку. Старушку водогрейку Анна все-таки выжила каким-то лишь ей известным маневром, и царила в водогрейке, выскоблив до желтизны защитные щиты над трубами и вентилями, похожие на нары, надраила, начистила все медное, куб водогрейки отскребла от ржавчины и покрыла выпрошенной в техосмотре какой-то блескучей защитной смесью, у порога положила галик, сама же и вывеску подновила, посторонним вход воспрещен. Где-то да было здоровенный дверной ключок, и пускала к себе только тех из обслуги вокзала, от кого могла чем-нибудь покорыститься, кого уважала или боялась, или перед кем, как передо мною, к примеру, виновата была неискупимой виной. Сняв шинель, я забирался на чистый мытый щит, похожий на банный полок, клал лопатину в голова и под си бака, под шипение трупа и патрубков задремывал. Анна выполняла свою работу. Шикало на тех, кто приходил за кипятком и не мог управиться с уличным вентилем, либо лишку проливал воды и в колоду, и под ноги. Отшивала тех, кто искал дежурного по вокзалу. А Ослеп! Вывеску не видишь, и рукой мне показывала на крепко заключенную дверь. За дверью какое-то время молчали, читали вывеску и, уходя, грозились. Но я и угада найду и так, и с Модохой, что мам, родная, не узнает или обреченно роняли «Ну, нигде, нигде, правда, не найдешь!» или просто пинали в дверь, матерились и удалялись. На рассвете Анна трясла меня за ногу. «Пятьдесят второй объявили! Вставай!» «Пятьдесят второй! Москва! Нижний Тагил был самый наш ранний поезд!» Зевая, потягиваясь, хрустя костями, я одевался, благодарно хлопал Анну по заднице, осевшей и увядшей от надсады. «Кнопка твоя, небось!» Ревновитая, как-то поинтересовалась она и, покусав губу, с горьким вздоком заключила, кто на меня и обзайца. Между тем дела в моем новом доме не стояли на месте. Они тоже двигались, но отчет не в мирную сторону, а в еще более бурные, чем война, стихии не слоих, их. Хотя и на мирной почве, но страстями своими они превзошли и военные -то. Когда я еще боролся с уральскими снегами и спал от трудов и морозов под боком молодой жены, не просто крепким провальным сном, сотрясаемым лишь привычными ужасами про войну, меня вдруг разбудили крики, плач, ругань. Я пощупал постель, жены рядом не было, и понял, что с войны явилась калерия. Тоскливо ужался в себе, притихнут тром войной кованным, Сиродством каленным, предчувствуя, что ждут нас всех впереди перемены, и перемена не к хорошему, может, и беды. Пружина, сжатая во мне надтугодовоенным да житьем, военными испытаниями, госпиталями, дорожными мытарствами. Пружина, которую я носил все время в себе, с которой жил в доме жены, хотя и поражалась малость при виде тести и от приветливости тещи, да и всех близких моей супруги, ненапрасно ж все-таки до конца не отпускалось, что все-таки тревожило, не давало довериться до конца домашней мирной благости.